Глава двадцать шестая. Из двух зол выбирай более интересное. Томас Дьор. Когда я утром разлепила глаза, оказалось, что мы с Ти остались уже вдвоем. Арден и Шон смылись, пока я спала, резонно решив, что вряд ли я буду рада их видеть поутру в своей кровати. Голова трещала, как спелый арбуз. Привкус во рту наводил на мысль о переночевавшей там лягушке. — Ага, — зевнул помятый Ти. — Хорошо погуляли. — Ну и как тебе одна из прелестей взрослой жизни, похмелье? — Если и остальные прелести таковы, то, может, стоит притормозить в росте? Положила пальцы на виски и занялась самолечением. Полегчала. — Спасибо учившего у меня целительству Ару. Потом подтянула колени к подбородку и пригорюнилась. Голова прошла. Но послепраздничная хандра осталась. Ти, вот у других моих сверстниц в таком возрасте дети растут уже, а не как у меня, драконица. Я по имперским меркам скоро старой девой считаться буду. Ти, ты женишься на старой деве? Ну, если старая дева согласится выйти за несчастного эльфа с ревматизмом и больной поясницей. Иронично поднял бровь жених. — Ти! Откуда у тебя ревматизм? — не поняла я. — Вчера на крыше, что ли, порадуло? — От холодных ежеутренних душей! — буркнул эльф. — А зачем? — удивилась я еще сильнее. — Закаляешь тело? Мне бы в голову не пришло после теплой постели добровольно лезть в холодную воду. — Закаляю. Характер. Лучше не спрашивай. — Ну вот, опять у нас маленькие мужские тайны. Честно говоря, надоело. Я решила сегодня же узнать у Шона, что бы все это значило. Зъерошенный маг не считал, что меня надо оберегать от информации, не предназначенной для моего возраста. Похоже, ему вообще было глубоко фиолетово и мои годы, и мой пол. Маг полагал, что либо у человека есть мозги, либо нет. А сколько именно лет они мариновались в черепной коробке, совершенно не важно. Пакостное настроение просто требовало измыслить и устроить какую-нибудь гадость. Обвела комнату нехорошим взглядом. Глаза сами сфокусировались на стоящих на комоде пудреницах с миндалем и розовой коробке с сукатами от озабоченных матримониальными планами лордов Роуэна и Шерна. — Ти, а сила приворота зависит от количества потребленного зелья? — Да. — А что ты задумала? Я мерзко улыбнулась. Хочу накормить обоих лордов их же конфетами. До свадьбы или дипломатического скандала доводить не будем. А вот если они прилюдно друг другу начнут строить глазки и держаться за ручки, будет забавно. А излишки грх чего-то там скормим новой фаворитке лорда Фирдона. Не нравится мне эта леди Неррис. Опять дядя себе жадину нашел. Пока умывалась, продумывала план в подробностях. Часть розово-золотистых прозрачных цукатов я замаскировала под любимые кузеном Ру марципаны, за завтраком он всегда съедал несколько штук. Два из трех миндальных орешков решила запихнуть внутрь шоколадных булочек, которые нравились лорду Шерну. Их тоже подавали к утренней трапезе. Аккуратно наложить отвод для глаз, чтобы сладости не хватанул кто-нибудь посторонний. Было не проблемой, а отнести оставшиеся цукаты в покое леди Нерис поручу Эрису. К завтраку я вышла уже в замечательном расположении духа и тут же поделилась своими планами с сарденом, который явился к столу свежим, словно майская роза. Вот как он умудряется? Это жизненный опыт или у эльфов голова по утрам не болит? Настроение лишь улучшилось, когда обе мои намеченные жертвы проглотили приманки. Ти, я и Ар почти влюбленными взглядами следили за кузеном Ру и драконом, дожидаясь, пока те встретятся глазами. — Ну, когда же? Когда? — Есть! Ру потянулся за булочкой, толкнув шерна. Тот обернулся, чтобы обругать неловкого кузена. Они уставились друг на друга и замерли. — Ой! — Ой! Надеюсь, я их не перекормила?» Устроившись в отцовском кабинете, я рассматривала гору фолиантов, под тяжестью которых прогибался стол. «Какой бы взять почитать первым?» Глаза разбегались. Хотелось всего и сразу. Я рылась в книгах с энтузиазмом беременной мыши, строящей гнездо. Наверное, по натуре я дракон, и только потом все остальное. Наконец... Выбрав талмуд с описанием структур, схем и свойств различных веществ, я забралась ногами в кресло. Трансмутация была для меня волшебной страной с множеством нехоженных троп. Я с предвкушением раскрыла том, и тут в дверях появился, как обычно, стрепанный шон. «Привет!» — небрежно помахал он кистью руки. «Ты как?» «Нормально!» — отозвалась я. «Вот пару моих потенциальных женихов угостила сегодня приворотным зельем». Шон, вытаращив глаза, уставился на меня в ожидании объяснений. Зачем? Ну, они хотели любви. Вот теперь пусть и любят друг друга. Лорд Роуэн и Лорд Шерн, карие глаза Тердейла смеялись. Ну и пара выйдет. Лорд Регент и Властелин Небес будут в экстазе. Шон, решилась я, ты мне не поможешь разобраться с одним вопросом, а? Чего? Давай. «Я не очень понимаю, как спросить. Посмотри сам!» и ментально передала Шону сцену утреннего разговора с Тиану. «А что тебя тут удивляет?» — поднял бровь Тердейл. «Как что? Зачем ему холодный душ?» Мак задумался, потом резко крутанулся на пятки и уставился на меня. «Белль, сделай сейчас то, что я скажу, ладно?» Я кивнула. «Представь, что у тебя в руке тяжелый камень». На пределе возможностей, и ты хочешь его кинуть. Сильно. Далеко. Представила? Подними руку с камнем за плечо. Напряги как следует. Замахнись. Сделала? Я, напрягшись, ждала, что делать дальше. А теперь камень, упс, исчез. И кидать ничего не надо. Что чувствуешь? Напряжение. Раздражение. Желание долбануть кулаком по стене. Честно отозвалась я. Ну вот и твой эльф. По утрам так себя чувствует. Пожал плечами Шон. Я правильно понимаю, что вы просто спите рядом? Тебе же еще надо ждать драконицу, да? Как она, кстати, рычит? Рычит, улыбнулась я. А Азотиану не беспокойся. Пусть закаляет характер. Не повредит. С такой невестой характер нужен. Хмыкнул маг и сменил тему. Белль, ты выучила структуру минералов? которую я вчера тебе задал. Хорошо, что есть шон. Внезапная дружба наследника лорда-регента и красавца-дракона незаметной не осталась. К полудню по замку поползли слухи, а когда на вечернем приеме леди Нерис и Ру, поспорив за внимание Валаокова-брюнета, чуть не вцепились ногтями в физиономии друг друга, лорд Фирдон не выдержал. Фаворитка, теперь уже бывшая, была с позором отослана в свое поместье. Кузена заперли в его покоях под присмотром доверенных людей дяди. Я раздумывала, подсказать ли лорду-регенту, что драконы умеют летать, а потому караулить двери, когда есть окно, бесполезно. Потом решила не вмешиваться. Разберутся и без меня. Эльфийское посольство покидало замок. Умом я понимала, что Орден остается в городе, и мы будем видеться каждый день. Эрис и Эмит вообще поселились в бывшей комнате Ланы, а Ати не отходил от меня ни на шаг, но все равно было грустно. Судя по понурому виду придворных дам, в печали была не я одна. Несмотря на то, что эльфы вели себя очень сдержанно, интрижек во время пребывания в Лоране не заводили, все равно их красота и изысканные манеры покорили сердце наших леди. Из конюшни вывели эльфийских скакунов длинногривые, казавшиеся тонкокосными, с изящными щучьими мордами. Застоявшиеся кони косили лиловыми глазами и вставали на дыбы. С балкона над парадным входом я смотрела, как из дверей показались эльфийские лорды. Стройные светловолосые фигуры в нарядах немыслимой элегантности плавно скользнули по двору и, успокоив тихим свистом коней, легко взлетели в седла. Повелитель Орден отдал в сторону дворца последний поклон и поднял руку, давая Кавалькаде знак трогаться. Копыта застучали по брусчатке. Я вздохнула и погладила радужную брошь. Издалека пришла мысль-улыбка. Я тоже тебя люблю. Я улыбнулась в ответ. Как я и надеялась, разлука продлилась недолго. Первыми примчалась парочка хулиганистых аглоедов с последними сплетнями о том, что лорд Шерн... Непонятно как оказался в покоях лорда Роуэна, и Регента самолично, поутру обнаружившего их вдвоем, чуть удар не хватил. Потом появились Тиану с Орденом с корзиной свежих булочек с корицей. Булочки были вручены мне со словами «Без приворота. Мы надеемся, что ты и так нас любишь». «Мила, ничего не скажешь». Наконец из телепорта вывалился роняющий свитки лохматый шон. Жизнь возвращалась в нормальную колею.